После того, как иномерянин замолчал, в саду снова установилась тишина, но уже не столь напряженная, как в первый раз. Алый Биноль долго обдумывал сказанное, затем покачал головой. «Я не готов вот так сразу признать то, что вы мне изложили. Ну, скажем, правды, если вы настаиваете на том, что истина, категория божественная и человеческим разумом непостижима. Но основываясь на беглом анализе вашей теории которые я произвел, я готов считать ваше утверждение непротиворечивой версией, причем версией, еще и объясняющей некоторые несоответствия, ранее меня смущавшие. Однако она не дает ответа на главный, по моему мнению, вопрос. Что же нам с вами следует делать? У вас есть предложение? Несомненно, склонил голову иномирянин. Именно поэтому я и попытался сразу увести разговор от обсуждения варианта обращения к Симпоиси. Если бы у меня не было никаких предложений, уже одобренных моими сопланетниками, что дает мне право говорить от имени всех нас четверых, я бы не посмел столь непреклонно отвергнуть этот вариант. Когда нет очевидного ответа, обсуждению подлежат любые варианты. Он замолчал, снова возвращаясь к манере эпохи Ханрой, при которой утверждающий как бы предоставляет собеседнику право дозволить ему огласить утверждение. И ученый, отметив это возвращение, мягко спросил, «И в чем же заключается ваше предложение?» «Мы хотим предложить вам собственный проект освобождения Оллы, в котором мы все примем самое деятельное участие. Но не считаете же вы возможным, что проект, в котором будут использованы ресурсы всего лишь одного ученого, окажется более успешным, чем тот, в распоряжении которого ресурсы всей киолы. Ключевым звеном успешности проекта по освобождению Оллы является вовсе не объем доступных ресурсов, вступил в разговор еще один иномерянин, самый высокий из четверых, а возможность осуществить проект в условиях максимальной секретности. Если о нем узнает хоть один человек из числа непосвященных, «Наше дело будет обречено на провал». «Хотя, конечно, и объем ресурсов тоже важен», — добавил Щуплый. «Но мы считаем, что тех ресурсов, к которым может получить доступ один из цветных, будет вполне достаточно». «Не понимаю», — поразмыслив озабоченно, произнес Биноль, «что в этом проекте потребуют строжайшие тайны». «Все!» — подал голос третий иномирянин, самый широкоплечий. «Абсолютно все». И в первую очередь то, что всех киольцев, которые будут вовлечены в наш проект, мы собираемся учить тому, что приведет в ужас любого, кто об этом узнает. А именно насилию. Щуплый кивнул. Да, в том числе, конечно, ужаснутся и те, кого мы станем этому учить. Потому нам необходимо будет подобрать и таким образом оборудовать тренировочную базу проекта, чтобы оттуда невозможно или, по крайней мере, очень трудно было сбежать. Бенольс содрогнулся. Впервые ему стало не по себе. Они, эти люди, существа, собирались творить с другими людьми, взрослыми, обладающими всеми правами, деятельными, разумными, нечто, что может подвигнуть их сбежать. Это было немыслимо, невозможно, безумно. Но эти четверо, вместо того, чтобы биться в приступе безумия, давясь слюной, хрипя и вращая вытаращенными глазами, молча сидели и смотрели на ученого, а на их лицах читалась твердая и холодная уверенность в том, что они абсолютно правы, что по-иному и быть не может. Алый Биноль поспешно опустил взгляд. «Если бы не то небольшое предварительное рассуждение о мифах», у него бы сейчас ушла почва из-под ног. А в следующее мгновение он внезапно понял, что щуплый и иномирянин нарочно затронул тему мифов, их восприятия и возможных вариантов действий при их разрушении, чтобы подготовить его, биноля, всеми признанного величайшего ученого Киолы, обладателя одного из самых могущественных интеллектов планеты, к этой минуте и к тому, что последует за ней. «Я...» — ученый запнулся, почувствовав, что его голос слегка дрогнул. «Я должен обдумать все, что вы предлагаете. А до того будьте моими гостями!» Четверо номерян одновременно встали. Причем Беноль не заметил и намека на то, что кто-то из них подал остальным какой-либо сигнал. И поклонились хозяину и Уэллы. Алый, в свою очередь, поднялся и тоже поклонился гостям. «Гостевые апартаменты в том крыле», — сдержанно произнес он и, еще раз поклонившись, вышел из сада. «А не кажется ли вам, спустя некоторое время нарушил молчание, установившееся после ухода хозяина майор Скорцени, что он намерен натравить на нас своего многоголового дракона, обездвижить нас и засунуть в какую-нибудь далекую-предалекую дыру?» «Зачем?» — удивился Банк. — Чтобы мы не разрушили до основания привычную ему картину мира и набор ценностей, — тихо пояснил адмирал. Американец наморщил лоб, почесал затылок, а потом признался. Не понял. Ну, до встречи с нами жизнь Беноли была вполне себе понятной и довольно простой. Хотя, конечно, более интересной, чем у обычного деятельного разумного киолы, но в главных постулатах они все же были очень близки. То есть и Биноль, и, скажем, одна из тех, кто регулярно предлагал нашему русскому другу заняться любовью, японец сделал шутливый поклон в сторону старшего лейтенанта, отчего немцы, весьма ревниво относившегося к любому проявлению чьего-либо превосходства, слегка перекосило, с близких позиций смотрели на то, что такое хорошо, плохо, достойно, непристойно, возможно и недопустимо. А сейчас перед нашим хозяином внезапно в полный рост встала проблема серьезного изменения своих взглядов на все это. «То есть, как если бы то, что раньше считалось преступлением, по решению Конгресса вдруг перестало быть таковым?» — уточнил банк. «Да, только хуже», — кивнул Иван. «Закон этот, тьфу, их переписать, расплюнуть. А вот когда все мировоззрение поменялось, ну, вроде как у нас в семнадцатом, вот это, брат, я тебе скажу, ломка была». «Столько людей к стенке поставить пришлось?» Я Мамото кивнул. «Да уж, лучшего примера не найти». «Понятно», — протянул мастер-сержант, а затем тревожно насупился. «То есть, как я понимаю, Биноль может и не захотеть менять это свое мировоззрение, а вместо этого свернет нас в узелок и таки засунет в какую-нибудь дыру, постаравшись позабыть о том, что мы вообще были». — Я не думаю, что до этого дойдет, — мягко возразил адмирал. — В конце концов, мы — единственная надежда этой планеты на возвращение потери. Беноль это понимает лучше, чем кто бы то ни было на Киоле. Просто некоторое время ему будет очень тяжело. И наш долг — помочь ему справиться с этой тяжестью. Поэтому я еще раз напоминаю всем, что мы должны воздерживаться от любых проявлений насилия, в том числе по отношению друг к другу. «Даже в словах!» «Да помним, помним!» — махнул рукой Джо. «К тому же у нас все равно не было другого выхода, кроме как обратиться к нему», — вставил немец, не упускавший момента продемонстрировать собственную значимость. «Только с помощью бинноля мы можем рассчитывать хоть чего-то добиться». «Спасибо, что напомнил Герганс, а то мы...» — огрызнулся Банк, но, поймав укоризненный взгляд Ямамото, скинул руки». Малчу, малчу.